«Эх, жаль выброс скоро, огорчился Раз. Смотреть бы их. У Замбаков с собой всегда что-нибудь интересное есть. Может, мы с Вадиным сбегаем, досмотрим. Мы быстро. До выброса минут двадцать, судя по Фантику, зашипел в эфире голос Капкана. Но через десять минут базу накроет Токсик, и до начала выброса он не уйдет. Вспомни график. Блин, жаль, повторил Раз. За десять минут можем не успеть. Рискованно слишком. Тогда возвращаемся на базу. Медведь поднялся и подобрал печенек. И вообще раз, Водяному пить пора. А ты его собрался к трупам тащить? нестыдно А что я? Попытался отбиться молодой сталкер. У него с собой фляга на целый литр. Нет раз. Бестрастно рассуждал медведь, выходя при горку шороха. И только представь, в столовой, в холодильнике вот уже второй час стоят двадцать литров воды. Айболит поставил, чтобы остывало. «На всякий случай, сам понимаешь, выброс ждем, мало ли что может случиться. Снова генератор сгорит или холодильник сломается. Я когда уходил, выпил стаканчик. Холодная аж кружка запотевает. Очень освежает. Но электричество пора отключать, да, капкан?» «Пора», – немедленно согласился часовой. «Рисковать нельзя. Уже иду в генераторную». «Давайте и правда на базу пойдем», – водяной торопился из своих развалин наружу. «А то скоро токсик вернется, потом выброс, надо еще герметичность проверить». Народ, тихо хихикая, двинулся к базе вслед за торопливо шагающим водяным. К выбросу подготовились быстро, привычно проведя герметизацию помещений и обесточивание оборудования. Вместо электрического освещения зажгли укрепленные на стенах керосинки – и переделанный в светильники гильзы от КПВТ, после чего весь личный состав особ собрался в столовой. Жалобно скрипящий фантик, убедившись, что все в безопасности, а база надежно защищена, перестал нервничать, распушил чешуйки, немного попыхтел, после чего с предельно сосредоточенным видом направился в комнату водяного, где залез под Кнопкину подушку и залег в спячку. «Уснул», — сообщил Влад, возвращая в столовую. «Значит, через полминуты начнется». «Капкан, вам удалось засечь время, когда Фантик начал проявлять беспокойство?» Профессор Николаева посмотрела на бойца, извлекая из кармана лабораторного халата блокнот и карандаш. «Удалось», — ответил тот. «Было 15.43 и 13 секунд ровно. Я специально обратил внимание, как вы просили». «Спасибо», — профессор провела в уме расчет. «Итого 27 минут, как всегда». У него очень мощное предчувствие. Наблюдения показывают, что не все звери чувствуют приближение выброса одинаково. Птицы улетают за минуту полторы до начала. Волки уходят немногим раньше. Осьминог, что живет в развалинах напротив, забирается в логово и вовсе за считанные секунды. Зомби сегодня вышли из боя почти одновременно с сигналом Фантика, вспомнил медведь. Любопытно, оценила Николаева. Интересно, каждый участник псиполя ощущает приближение выброса по-своему, или же скорость реакции зависит от удаленности субъекта от своего убежища? Она замолчала. Что-то свинцово-серое начало незримо разливаться в воздухе, заставляя краски блекнуть, словно окружающий мир превращался в старое черно-белое кино, и мозг тихо засверлило ленивой зудящей болью. Знакомый хлопок, ставший уже частью повседневной жизни базы, возвестил о перегорании обмоток электрогенератора, и научная команда привычно заспешила к выходу из столовой. Сейчас ученые убедятся в том, что обе вакуумные пары работают стабильно, после чего займутся сгоревшим электрогенератором. На... За крайние полгода добрая половина склада базы превратилась в хранилище запасных обмоток, которые искупали и собирали где только можно. Гибель генератора в момент выброса по-прежнему оставалась единственным способом встроить вакуумники во взаимодействии энергоструктур этого самого выброса. И поэтому было решено не экономить и запасаться обмотками впрок, пока удается, дабы потом, в случае чего, не кусать локти от досады. Словом, в научной группе сейчас есть чем заняться, чего не скажешь об остальных. «Ненавижу эту дрянь». Медведь поморщился, потирая пальцами виски. «Пойду, последую примеру фантика. Я бы сейчас не отказался залезть под подушку. Жаль, маловато она у меня». Он попрощался и направился в свою комнату. Тихая, противная боль, монотонно давящая на мозги, только во сне ощущалась минимально, и у медведя уже выработался четкий рефлекс. С началом выброса хотелось спать. А забравшись в спальный мешок, майор накрыл голову подушкой и заснул. Стены вокруг него растворились, здание базы растаяло, и он понял, что лежит в спальнике посреди поросшей синюшной травой красной почвы. Где-то вдалеке виднелась синяя стена леса, словно обсыпанная желтой мукой, из-за деревьев которого внезапно появился собачий силуэт. Огромная угольно-черная лайка размером с носорога неслышно ступала мощными словно слоновьи ноги и лапами и мягко и плавно скользя через рваные облака желтого пуха, двигалась точно в его сторону. Инстинкт самосохранения обжег сонные нервы, подобно электрическому разряду, и медведь одним движением выбросил свое тело из спального мешка. Он торопливо заозирался в поисках печенега. Но пулемета рядом не оказалось, и майор бросился бежать, но тут же замер как вкопанный, увидев перед собой громаду гниц. Ослепительно белая высотка стояла посреди пустынной сине-желтой равнины, верхними этажами упираясь в мутно-зеленое небо и угрожающе разглядывала человека пустыми глазницами окон, зияющими чернотой провалов. Полсотни вооруженных зомби стоящих возле крыльца нейтрального входа, не сводили с майора пылающих ненавистью желтых глаз, лишенных зрачков. Командующий ими офицер ткнул в сторону медведя рукой и отдал короткую команду, отправляя в атаку. Зомби бросились на майора, и здоровяк схватился за оружие. Оружия не было. Куда-то пропало все, вплоть до ножа, и медведь рванулся прочь, изо всех сил пытаясь бежать как можно быстрее. Но, порушая облепленными синей ватой кустарником поле, оказалась напичкана аномалиями. Куип надрывался сигналами опасности. Ставшие друг видимыми аномалией зловещими гнилыми пятнами появлялись со всех сторон и бросались на медведя. Майор пытался на бегу отпрыгивать от них, проходить под ними перекатом, огибать слишком широкие, но аномалий становилось все больше. Ему удалось обогнуть особенно крупную воронку и он упал на четвереньки, стремясь во что бы то ни стало остановиться как можно скорее. Прямо перед ним стоял фронтовик. Жесткий взгляд, словно пара синих лазерных лучей, прожег медведя насквозь. Он вскочил и заметался, пытаясь понять, куда еще можно бежать. Незакрытой для бегства оставалась лишь бескрайняя резиново-красная равнина, Обметанная жёлтой пылью, уходящая за горизонт, и майор бросился туда, ощущая за спиной топот ног зомби, зловещее дыхание собаки и тихий щелчок затвора ППШ. От скоростного бега на пределе сил сердце заходилось гулким дробным стуком, лёгкие разрывались, мышцы ног наливали свинцовой тяжестью. Внезапно он понял, что почва стала липкой. И ступни едва отрываются от нее, и бег не быстрее шага, а воздух вокруг уже сереет, принимая тяжелый свинцовый оттенок. «Выброс! Двадцать шесть секунд!» – истошно заорала рация, которой секунду назад не было, голосом капкана. В эфире послышался шелест сминаемой фольги короткий коротких рус, словно кто-то разломил пополам шоколадную плитку, и шорох довольно жуя добавил. «Кто не успел, тот опоздал». «Медведь!» – раздался позади голос раса, и майор на бегу оглянулся. Молодой сталкер выглядывал из окна гниц на третьем этаже. той стороне укрыться негде, я там бывал!» «Вам не успеть, вас накроет выбросом! Вы же не знали, что он приближается!» Он держал в руках фантика и красноречиво поглаживал ему топорщущиеся на затылке чешуйки. «Не добежать вам, извините!» В следующий миг свинцовая серость воздуха с огромной скоростью рванулась медведю прямо в лицо, и майор подскочил на полу, отшвыривая закрывающую голову подушку куда-то вверх. Подушка врезалась в стену над столом, упала вниз и столкнула на пол стоящую на столе рацию. Медведь рванулся к ней из спальника, растягиваясь на полу, и едва успел подхватить радиостанцию у самой поверхности. В несколько мгновений он задумчиво смотрел на нее щелкая тангенты и выхода в эфир, абсолютно бесполезные во время выброса, после чего встал, обулся и вышел из комнаты. «Кварц! Пиш!» – здоровяк постучал в кабинет контрразведчика. «Поговорить надо!» «Заходи!» – откликнулся тот. Контрразведчик сидел за письменным столом, обложившись ворохом исписанных бумаг и сосредоточенно рассматривал начертанную карандашом схему, нанесенную на лист ватмана масса заполненных надписями кружочков квадратиков и прямоугольников соединенных между собой стрелками и указателями ведущими в разные стороны была нанесена на наскоро набросанную от руки карту ареала Кварц задумчиво водил по схеме карандашом время от времени делая какие-то пометки и перебирая лежащие вокруг документы план захвата мира медведь кивнул на карту «Ваше императорское величество, не изволите ли испробовать таблеточек от жадности-с? Да побольше!» «Таблеточки водяному предложил буркнул Кварц. «Только пусть обязательно запьет». «Или сам прими, но тебе их лучше заесть». Он отложил карандаши и потер руками лицо. «Ненавижу выброс». «А без того голова кругом идет, а то еще и так гадость мозги высверливает». «У нас намечаются проблемы?» – здоровяк опустился на свободный стул. «Твои успехи в черчении меня настораживают». «Меня тоже», – контрразведчик недовольно поморщился. «Я уже всю голову изломал, но никак не могу вычислить, кто же наши тайные недоброжелатели. Раньше я склонялся к мысли, что это люди Беловой стремятся избавиться от всех, кто знает хоть что-нибудь об операции «Дезинфекция». «Но анализ показывает, что это не они. С тех пор, как мы обосновались в желтой зоне, Рау практически не интересуется. Велова устраивает, что мы далеко, и даже в зеленую зону выходим редко. От нас нет угрозы. Сидя в желтой зоне, мы не раскроем миру глаза на приключения совета директоров Рау. Для них это главное».